После трех дней затишья на фронте 11-й армии возобновился горячий бой по обе стороны железнодорожной линии на участке Батков-Конюхи. К этому времени начался подход из резерва к угрожаемым участкам германских частей, и бой принял упорный, ожесточенный характер. Одиннадцатая армия овладела рядом укрепленных линий, неся, однако, тяжелые потери. Местами окопы после горячих схваток переходили из рук в руки. Требовалось новое большое напряжение, чтобы сломить упорство усилившегося и оправившегося противника. Этим боем по существу закончилась наступательная операция «Седьмой» и одиннадцатой армии. Порыв исчез, началось нудное стояние на позиции, оживлявшееся лишь местными боями, контратаками австрогерманцев и артиллерийским огнем переменного напряжения. Между тем, двадцать третьего июня началась подготовка наступления и в армии Корнилова. Двадцать пятого июня его войска западнее Станиславова прорвали позиции Кирбаха и вышли на линию Иезуполь-Лысец. 26-го, после упорного, кровопролитного боя, войска Кирбаха, разбитые на голову, повернули, увлекая в своем стремительном бегстве и подоспевшую на помощь германскую дивизию. 27-го правая колонна генерала Черемисова овладела Ганючем, перебросив часть сил через Днестр. 28-го левая колонна, преодолевая упорное сопротивление австрогерманцев, взяла с боя Калуш. Последующие два-три дня восьмая армия устраивалась с боями на реке Ломницы. И впереди ее... В этой блестящей операции армия Корнилова прорвав фронт Третьей австрийской армии на протяжении 30 верст, захватила в плен 150 офицеров, 10 тысяч солдат и около 100 орудий. Выход на ломницу открывал Корнилову путь на долину стры и на сообщение армии графа Ботмера. Немецкая главная квартира считала положение главнокомандующего Восточным фронтом критическим. Генерал Дом Эрмли в это время все свои резервы стягивал на Злочевское направление. Туда же двигались и перебрасываемые с Западного Европейского фронта германские дивизии. Пришлось, однако, часть резервов перебросить за Днестр против восьмой русской армии. Они подоспели ко 2 июля, внесли некоторую устойчивость в расстроенные ряды австрийской армии, и с этого дня на Ломнице начались позиционные бои, достигающие иногда большого напряжения с переменным успехом. Сосредоточение германской ударной группы между Верхним Серетом и железнодорожной линией Тарнополь-Злачев закончилось 5 июля. 6 после сильной артиллерийской подготовки, эта группа атаковала 11-ю армию, прорвала ее фронт и начала безостановочное движение на Каменец-Подольск. Преследуя корпуса 11-й армии, обратившиеся в паническое бегство. Штаб армии, за ним ставка и печать, презрев перспективу, обрушились на 607-й Млыновский полк, считая его виновником катастрофы. Развращенный, скверный полк самовольно ушел с позиции, открыв фронт. Явление весьма прискорбное, но слишком элементарно было бы считать его даже поводом. Ибо уже девятого комитеты и комиссары 11-й армии телеграфировали временному правительству всю правду о совершившихся событиях.